Сейчас разовьюсь! А почему понедельник называется понедельником? А неделя неделей? Вот смотри, раньше неделя называлась седьмица А воскресенье называли словом неделя День отдыха Нет дела, неделя Понимаешь? День, который идет после недели Понедельник Вот смотри, потом идет второй день недели Вторник. Затем наступает середина недели. Среда. Четверг Четвертый день недели. Пятница пятый. Слово суббота произошло от еврейского шабат день покоя. Потом, а уже потом, воскресенье было названо в честь воскресения Христа, и со временем название седмица исчезло. И слово неделя получило новое значение. Сразу, конечно, все это трудно тебе запомнить, но я потом еще раз как-нибудь повторю.